Глава двадцать первая. Шурка даже доску перевернул, как будто была хоть малюсенькая вероятность, что он просто не заметил, проглядел в темноте. А, к счастью, все там, на месте. И фонарик, и бутылка, и спички, и железяки. Даже ладонью потрогал. Ничего там не было. В тайнике, о котором знали только они с Витькой, было пусто. Ни о каком побеге на фронт теперь не могло быть и речи. Витька сбежал один — Прихватив всё из их общего тайника, Шурка медленно разогнул колени. У него першило в горле. Да что это? Ужаснулся. Неужели я рад? Он быстро себя убедил, что это не так. Огорчён это да. Зол просто неимоверно. На худой конец обижен и растерян. Но какой-то гадёнки голосок, тот же, что шептал про тётю Веру, уже свистел ему в уши. «Точно, точно! Рад, рад!» И еще добавлял «Трус!» Куда теперь податься было непонятно. Прохожие шли, как ни в чем не бывало, и Шурка тоже старался шагать с ними в лад, как ни в чем не бывало, на ватных ногах. Мимо домов с полосатыми окнами, машин, трамваев, людей. Бам! Бабах! Окна брызнули все разом. а асфальт подпрыгнул, толкнул Шурку сзади. Бам! Подскочил на своей одной ножке торшер. Тоненьким песочком зашуршало по обоям. Бам! Уже в отдалении. Или ближе. Ничего не понять. Радио выговаривало что-то, а слов не разобрать. Металась тетя Вера. «Где Шурка? Шурка где?» Металась Таня. «Он уже выскочил, наверное. Он найдет, спрячется. Он знает. Тетечка, ну идем же!» Бублик прижался к двери и трясся, нервно зевая после каждого бам. Бобка сучил ногами, на него напали штанишки, а в воздухе стоял равномерный гул. Скорей, скорей, торопила тётя Вера, а сама заталкивала в сумочку какие-то бумажки. Схватила плащ, повесила обратно. Скорее, торопила Таня, бублик рвался из рук. Куда? Уже с порога тётя Вера кинулась обратно в комнату, рывком вытащила ящик комода, высыпала всё на пол, переворошила. Вот проделала голову в шнурок, повесила на шею чужой ключ, и все вместе побежали. Они не помнили, как скатились по лестнице, когда бежали до входа в убежище. Тётя Вера крутила головой: "Шурки не видно". В висках у неё стучало, во рту было сухо. В тусклом свете жёлтенькой лампочки никого толком не разглядеть. "Шурка!" с надеждой окликнула она испуганный полумрак. Бабах! Пол под ногами тряхнуло. И тётя Вера сжалась затихла. Таня погладила Бублика. Тот даже не обернулся. Мускулы у него сделались как каменные. Люди сидели молча плечом к плечу, пахло дыханием и страхом. Кто смотрел в пол, кто на потолок. Он казался низким и тяжёлым. Слушали, как ухали наши Зенитки, а может, не наши? Его вовсе не Зенитки. Бобков воображал, что где-то там великаны переставляют мебель, толкают, двигают. Вот с грохотом уронили шкаф. А если школу разбомбят, учёбу отменят? С надеждой спросил голосок. Но тут велика она опять уронили шкаф. Тётя Вера держала одной рукой бесполезный поводок, другой прикрывала Бобкину голову. От кого? От чего? Даже младенцы не плакали, словно чувствовали испуг своих мам. Лампочка мигала, а когда снаружи бухнуло особенно сильно, погасла. Никто не шевелился, не говорил, только вздрагивали, когда великаны там наверху опять роняли свой великанский буфет или диван. Наконец дали отбой. Тётя Вера сорвалась с места: "Пустите! Не толкайтесь! Все тополек к выходу". Вытекли на улицу, стали жмуриться на свету, и вдруг заха или заохоли, все лица обратились в одну сторону. "Осторожно!" завопил кто-то. "Не напирайте!" «Шурка! Шурка!» — все звала позади тетя Вера. «Товарищи, пропустите!» Никто и не шелохнулся. Тетя Вера обернулась и замерла. «Это похоже на картину в русском музее», — подумала Таня. Далеко-далеко на пол неба расстилался черный, необычайно плотный жирный дым. Внизу он был подбит багрово-красным. Картина в русском музее называлась «Последний день Помпеи». Только под багровыми клубами была сейчас не Помпея, а красные и зеленые ленинградские крыши, от которых то тут, то там тянулись черные дымовые столбы. На улицах ревели сирены. Пронеслось несколько пожарных машин, потом еще карета скорой помощи, опять пожарные. «Разбомбили, гады!» — послышалось в толпе. Бобка схватил Танины пальцы, сжал. Он мало что видел, только ремни, юбки, спины — За московским вокзалом горит, определил кто-то, но дымилось со всех сторон. Продовольственные склады разбомбили, уточнил пожилой мужчина в кепке. Бобку представил. Бабах, и по небу полетели сосиски, и котлеты, печенье и леденцы. Задрал подбородок, но летящих по небу сосисок не увидел. Не бось, все уже упали вниз. Прекратите сеять панику. одёрнул пожилово строгий голос В Ленинград всё продовольствие возят Ленинград от складов не зависит завтра привезут другое Товарищи, расходитесь, нечего глазить Шурка Да нигде шурка Тётя Вера, работая локтями, выбралась из толпы Шурка Шурка живой и целый летел к ним со всех ног Мальчик, ты куда? Шурка Держи его. Туда нельзя. Мальчик, убьёшься. Шурка позвала тётя Вера тихо и ласково. Таня, Бублик, Бобка стояли посреди мостовой. Не было больше ни тротуара, ни мостовой. Люди брили, бежали, несли носилки повсюду. Шурка подошёл и с ужасом понял, что чувствует облегчение. Подлец, презрительно сказал он сам себе, но ощутил радость. Предатель, трус и подлец. Но радость меньше не стала. Тётя Вера быстро осмотрела его. С ума сошёл. Где ты был? Почему ты такой грязный? Шурка дрожащими руками отряхивал колени. Руки тоже были в пыли, но не в крови. Ты фонарик искал? Безмятежно спросил Бобка. Что искал? Насторожилась Таня. О, Боже, сказала тётя Вера таким голосом, будто у Шурки оторвало половину головы, и она это лишь сейчас заметила. Шурка даже потрогал голову цела и посмотрел туда, куда смотрели тёти Вера, Таня и Бобка. О, боже, повторила тётя Вера. Углы их дома, словно отхватило тупым ножом, видны были клеточки комнат, висел разлохматившийся торшер. Шурка смотрел, смотрел, но никак не мог сложить в одно целое. Видел то торшер, то осыпавшиеся зубы кирпичей, то чуть уверен плащ мирно висевший на четвёртом этаже то опять торшер наконец всё это оформилось в одну простую мысль немцы уже в ленинградском небе значит скоро они будут на ленинградских улицах но как же все эти мужчины которые храбро ушли на фронт все эти солдаты командиры все эти самолёты с красными звёздами все эти грузовики замаскированные ветками где же они у них не получилось А дядя Яша как? Он посмотрел на Таню, а Таня смотрела в сторону. На куске стены лепетала, забывшись, белая от ужаса объявление: Найден мишка, коричневый, без глаза. Школу, школу тоже разбомбило, крикнул кто-то. Ура! Таня засмеялась как дура и тут же заплакала. И только после этого Шурка сообразил что дома у них больше не было, и идти им было некуда.